Глава 27. Данияр. Схожу со сцены, оглушенной аплодисментами, приглашенных в студию зрителей и ослепленной ярким светом прожекторов. Прямой эфир закончен, и меня переполняет смесь усталости и удовлетворения. Только сейчас начинаю ощущать, как сильно напряжены мышцы плеч и спины. Вика, моя помощница, пробирается сквозь толпу журналистов и поздравляющих. Ее лицо выглядит как-то странно. Серьезным, очень серьезным, Что-то стряслось, и явно не пустяк. «Данияр, нам нужно поговорить», — говорит она, стараясь не привлекать лишнего внимания. «Это срочно». Что-то случилось? Чувствую, как нарастает тревога. Отмахиваюсь от очередного назойливого репортера и следую за Викой в гримерку. Она закрывает за нами дверь, проверяя, чтобы никто не подслушивал. Пока вы выступали, взорвали машину Хакимова. Меня будто окатывает ледяной водой. Это ведь невозможно. Хотя в последнее время возможно все. Сколько раз покушались на меня? Он... Я не могу подобрать слова. Он жив? Виктория качает головой. Без шансов. Бомба была мощная. Кто это сделал? Выдыхаю, не веря своим ушам. Сажусь на стул, чувствуя, как подкашиваются ноги. Хакимов был моим главным конкурентом. Мы готовились к выборам, шли ноздря в ноздрю, и теперь... Что теперь? Меня обвинят в убийстве как главного подозреваемого? Хорошо, хоть у вас стопроцентное алиби. Тихо говорит Вика. Прямой эфир. Все вас видели иначе. Вика осекается, сами понимаете. Понимаю, не дурак. Иначе обвинения посыпались бы на меня, как град. Молчу, переваривая услышанное. Алиби, да, это правда. Мне повезло, что это произошло во время выступления, но сама эта ситуация... Это еще не все, продолжает помощница, понизив голос почти до шепота. Марата! Вашего охранника нашли застреленным. «Да ты шутишь!» «Какие шутки, Данияр?» «Все очень серьезно!» Смотрю на Викторию, пытаясь собраться с мыслями. Взрыв Хакимова, убийство Марата. Что происходит? Кто стоит за всем этим? И почему это происходит именно сейчас, перед выборами? Меня топят или наоборот спасают? Я ни хрена ничего не понимаю». «Где его нашли?» Спрашиваю я, и холодок пробегает по спине. «Если кто-то узнает, что Марат — предатель, и я возил его в заброшенный дом, мне крышка». «В его квартире. Одиночный выстрел в голову». Встаю, чувствуя себя загнанным в угол. Кто-то ведет опасную игру, и я, похоже, один из ее главных игроков. Только вот не знаю правил. И не знаю, кто мой противник, и это самое страшное». Думал, что Хакимов охотился на меня, но он сам стал чьей-то жертвой. Вика, отмени все мои встречи на сегодня. Я должен подумать, должен понять, что происходит. Она кивает и выходит из гримерки, оставляя меня наедине со своими мрачными мыслями. Все рушится, все летит в тартарары, и я чувствую, что следующей жертвой могу стать я.